Глава 811. Просто спектакль. Командир придал словам Ван Буэлэ огромное значение. Их отряд начал тщательно обыскивать окрестности, хотя они ничего не нашли. Командир одобрительно кивнул Ван Буэлэ. Похожие поиски проводились по всему лагерю. К ним даже присоединились практики великой завершённости овладения душой. Что интересно, их божественное осознание прочесывало окрестности с самого начала. В поисках нарушителей оно раз за разом прокатывалось через весь лагерь. Иван было атаковал не только крайне стремительно, но и менял внешность с помощью техники истока, хотя он всё-таки оставил несколько улик, за короткое время его было практически невозможно найти. Иван было всё это не беспокоило. Ещё до проникновения в лагерь он всё тщательно обдумал. Если лагерь изолируют от внешнего мира, блокада не продлится долго, потому что внимание бесконечного клана скоро переключится на кое-что другое. Всё так и произошло. Через спустя военный лагерь получил через блокаду сведения. Могущественный бессмертный охранявший лагерь и командиры всех отрядов узнали одну вещь. Из внешнего мира на планету проник чужак, обладающий огромной силой. Такое случилось и раньше. Из донесения следовало, что остальные члены его группы носили маски, в стане бесконечного клана сразу же подумали о Патриархе, бушующей о пламя. «Все носят маски!» «Появились целой группой!» «Это дело рук Патриарха, бушующей о пламя!» «Проклятие! Почему Патриарх решил атаковать именно нас?» Эта информация переполошила всех в лагере. Нападение их не испугало, но имя патриарха, бушующее пламя, заставило многих вспомнить гулявшие о нём слухи. Ван Буэлэ навострил уши и немного поспрашивал товарищей по команде. Выслушав их рассказ, Ван Буэлэ тоже принялся недовольно брюзжать. Весь лагерь взбудоражила недавняя атака, поэтому бессмертному пришлось покинуть девятую сферу. Им оказался худощавый старик с холодным взглядом, его кожа была сморщена, отчего могло показаться, будто старик был одной ногой в могиле. Более внимательные могли заметить ужасающую энергию, скрытую внутри его тела. Если он спустит её с цепи, то сможет убить всех в этом лагере. «Раз засланные люди уже здесь, мы не позволим ему идти!» В его голосе сквозила злоба. «Соберите отряды всех армий и обыщите всю планету! Я лично отмечу всех, кому удастся убить хотя бы одного засланца!» «Имена отличившихся передам командирам армии, чтобы те определили размер награды». Практик на поздние ступени о владении душой умчался вдаль. Похоже, он собирался лично принять участие в поисках. Тем временем командиры всех армий передали приказ старика своим подчинённым, а они разделили планету на сектора, куда отправились поисковые отряды. Ван Була отправился на поиски с одной из групп. Покинув лагерь, они полетели к отведённому им сектору. Когда отряды разлетелись в разные стороны, в лагере стало очень тихо. Никто не заметил странного искажения в пространстве. Бессмертный замаскировал себя и с мрачным видом стал ещё раз обыскивать военный лагерь. Под конец на его лице проступила растерянность. Убийство в лагере совершил явно один из засланцев. Их было немного, возможно, вообще действовал один человек. Возник этот вопрос. Покинул ли этот человек территорию лагеря или он знает способ, как скрыть свою ауру? Бессмертный нахмурился. Он хотел заговорить, но вовремя одёрнул себя. Если я побеспокою главнокомандующего в такой важный для его культивации момент, да ещё и из-за такого пустяка, он будет крайне мной недоволен. Обычно патриарх, бушующее пламя, возвращает своих людей домой спустя всего 24 часа. Другие думали, что главнокомандующий их армией, практик стадии планеты, покинул планету. Только старик знал правду о том, чем тот был занят. Как следует всё обдумав, старик решил не беспокоить его, Всё-таки даватся 4 часа быстро подойдут к концу. Старик исправился в воздухе и тоже отправился на поиски. Хоть нападение продлится не дольше суток, ему всё равно не понравилось, что кто-то из незнакомых гостей посмел так открыто спровоцировать их. Если бы не серия убийств в лагере посреди белого дня, то он бы даже внимания на них не обратил. Но один из исланцев убил множество солдат прямо у него под носом. Смерть чужаков позволила ему успокоиться, к тому же в будущем это ему зачтётся. Тем временем засланные подрядхом практики даже не подозревали, насколько сильно Ван Болер завражили сине гнездо. Не знали они о том, что их уже искали, но вскоре некоторые начали замечать что-то странное. Как странно, планета покорена. Зачем они мобилизовали такое количество воинов? Может, здесь ещё теплится очаг сопротивления? Некоторые засланцы тайно охотились за одинокими практиками бесконечного клана, и из своих укрытий они со страхом наблюдали за пролетавшими в небе отрядами бесконечного клана. От этого возреле ещё у них всё внутри холодело. Ван был лотём временем вёл поиски в составе одного из гведов 3-й армии. Он держался очень уверенно и болтал с всяких пустяках с членами отряда. Благодаря владению языком тёмной секты никто из членов бесконечного клана ничего не заподозрил. Их реакция отлично демонстрировала суровость классовой системы бесконечного клана. В отряде Ван Боуле обладал самой низкой культивацией, поэтому хоть все с ним разговаривали, их взгляды оставались не приветливыми и холодными. Это было что-то вроде инстинкта. Слабость культивации не мог компенсировать даже высокий статус. Это особенно было заметно по поведению командира отряда. Ему было вообще наплевать на подчинённых. Ван Буэлла тоже это не сильно заботило. Они летели уже какое-то время. Наконец, Ван Буэлла понял, что время пришло. Осмотревшись, он без предупреждения рассыпался облаком тумана. Остальные члены отряда не успели ни закричать, ни дать отпор. Туман мгновенно на крылах. Пару вдохов спустя... Томан соединился обратно в Ван Болае, но тел практика в песчаничного клона нигде не было видно. Ван Болае взял себе внешность другого члена отряда. Воля Ока кошмар от восторга чуть ли не кричала у него в голове. Но для достоверности Ван Болае чуть изменил свой образ. Ещёзлы голова, одна рука сломалась. Теперь он выглядел так, будто на него напали. Он полетел дальше, то и дело оглядываясь со смесью гнева и страха, словно кто-то его преследовал. За годы практики Ван Буэлла стал отыгрывать подобные роли крайне правдоподобно. Его не волновало, что позади не было ни души, он всё равно время от времени кашлял кровью, и всё же он был недоволен своей актёрской игрой, поэтому частичку эссенса он превратил в человека с бычьей маской. Того самого наглеца, который прибыл на планету вместе с ним. Пока горела благовонная палочка, Ван Буэлл и преследовал сам себя. Наконец он наткнулся на ещё один отряд. «Эй, помогите! На нас напал враг!» «Командиры убили, а остальные либо сбежали, либо погибли! Один из чужаков маски-быка гонится за мной!» Жалобно прокричал Ван Буолу и закашлялся кровью. Члены отряда мрачно взглянули на человека в бычьей маске, которого создал Ван Буолу. Тот резко сдормозил и бросился бежать в противоположную сторону. Не попытайся он сбежать, то практики бесконечного клана заподозрили бы неладно. Но человек в бычьей маске бросился на утёк, глаза бойцов клана блеснули, командир даже не посмотрел на Ван Буолу, Вместе со своими людьми он бросился в погоню. Когда они пролетали мимо Ван Боле, тот внезапно превратился в облако тумана, оно накрыло весь отряд словно голодный зверь. Спустя пару секунд Ван Боле в другом обличье издал пронзительные крики, закашлялся кровью и внев начал бегать от несуществующего врага. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Человек в маске бакас со злодейским смехом вновь помчался следом за ним.